Глава 5 Еще один котенок в доме. Всякий просящий защиты и странник является братом мужу, который хотя бы чуть-чуть прикоснулся к рассудку. Гомер, Одиссея. Пока Гомер носил швы ошейник от Скарлетт и Вашти, его нужно было держать подальше. Маневр оказался не из простых. Требовалось выделить Гомеру достаточно времени и места для ознакомления с новым домом. Одновременно надо было нейтрализовать Скарлетт и Вашти, причем так, чтобы они не ощутили нехватку любви и внимания из-за появления нового котенка. В теории это выглядело легче, чем на практике. Когда дома была милиса Можно было оставить Гомера с ней при условии, что они закроются в ее спальне, а на оперативный простор выпустить Скарлетт и Вашти. Когда же Гомеру или Мелисси, а то и обоим сразу, надоедало сидеть в заточении, я шикала на кошечек, загоняла их в свою спальню и выпускала на волю Гомера. Если ночь заставала Скарлетт и Вашти в моей спальне, я выпровоживала их под благовидным предлогом, а к себе забирала Гомера. Поскольку эта процедура повторялась изо дня в день, я вскоре стала напоминать себе любвеобильного героя французского фарса, который только и занят тем, что открывает и закрывает разные двери, стремясь не допустить роковой встречи жены и потенциальной любовницы. Дошло до того, что при скрипе двери, ведущей в спальню, мне стали чудиться желчные взгляды Скарлетт и Вашти. «А мы все знаем», — казалось, говорили они. Скарлетт такой порядок вещей вполне устраивал. А вот с Вашти, который едва исполнился год, все было сложнее. Кошечкой она была общительной, а общаться она больше всего любила с людьми и прежде всего со мной. Она не следовала за мной по пятам, как Гомер, однако до его появления в нашем доме переходила за мной из комнаты в комнату. ночи она проводила, свернувшись калачиком у меня на подушке. Прошла всего неделя, как от этой самой подушки ее отлучили, и ваше заметно помрачнела Зато Скарлетт у нас слыла кошкой независимой. Уже в два года она давала основание нелюбителям кошек всех мастей усматривать в ней даже некоторую надменность, которая граничила с чопорной нелюдимостью, если не сказать брезгливостью, свойственной не просто сливкам, а взбитым сливкам общества. Видели бы вы, что происходило, когда кто-то норовил ее погладить, приласкать или иначе покуситься на ее личное пространство? По этой причине у Скарлетт возникали серьезные нелады в такой сфере, как связи с общественностью. Даже моя близкая подруга по колледжу Андреа, жившая в Калифорнии в компании двух своих кошек, обозвала Скарлетт несносной. Вставая на защиту Скарлетт, я ловила себя на том, что своей аргументации чрезвычайно напоминаю безропотную подругу, провинившегося бойфренда, которая пытается оправдать его в чужих глазах. «Ты ее просто не знаешь. Когда мы вдвоем, она такая милая и ласковая». И ведь правда, Скарлетт и впрямь была не прочь проявить чувства наедине. Она могла потереться от тебя спинкой и немного помурчать. Духовной близости способствовали такие занятия, как догони бумажный шарик или даже заурядные прятки, но при условии, что мы играем один на один. Помимо меня к совместным играм допускалась и Вашти. Однако и ее Скарлетт приучила к тому, что играть они будут избирательно, когда сама Скарлетт к этому расположена. Во всем остальном кошка предпочитала уединение. Вынужденное затворничество, когда дом переходил в распоряжение Гомера, печалило ее не в плане ущемления свобод. Оно оскорбляло ее достоинство. Как будто там, за стеной, я презрела ее общество и якшаюсь со всяким сбродом. Не знаю, как там у других, а для меня самыми тяжкими в миротворчестве оказались утренние часы. Надо было уходить на работу и запирать Гомера в своей ванной, чтобы кошки невзначай не добрались до послеоперационных швов. Как только я заносила его внутрь, он начинал выть. Это был не жалобный кошачий вопль, знаменующий «попоронную свободу», а душе раздирающий, проникающий до кишок животный ужас. Как оказалось, единственное, что по-настоящему пугало бесстрашного Гмера, это остаться одному. И тому было объяснение. Пусть сам Гаммер и не осознавал, что слеп, древнейший инстинкт подсказывал ему: опасность обычно застает тебя врасплох. Тот же инстинкт давал ему понять, что, когда вокруг люди или другие кошки, опасность не сможет подкрасться незаметно, потому-то все в нем отчаянно противилось одиночеству. Не помогало ничего. Не обустроить особое гнездышко изношенных вещей с моим запахом. Не постоянно включать на волну национального общественного радио радиоприемник что лично на меня действовало очень даже успокаивающе. Слыша, как он убаюкивается за дверью, нужно было собирать всю свою волю в кулак, чтобы не броситься вызволять его из ванной. Моим первым побуждением как раз и было распахнуть дверь, ворваться в ванную, подхватить его на руки и успокоить, мол, пока я рядом, бояться нечего. Но жалость приходилось оставлять на вечер. Зато, как представишь себе, каких только страхов он не натерпелся один, во тьме, на городских улицах, пока его не подобрали, не отнесли к ветеринару, и вот тебе бессонная ночь. Сколько таких ночей я не смыкала глаз, прижимая его к себе и зарываясь лицом в теплую шерстку. Наконец, через неделю после его появления в доме наступил великий день. Кажется, нить на шве рассосалась, а это означало, что можно было снять ошейник. Теперь он сам сможет вылизываться, а мне не придется подмывать его после того, как он сходит в песок. И самое главное, уйдут в прошлое все страхи одиночества. Хотя иногда одиночество — это даже хорошо. Предупредила я его по дороге в ветеринарную клинику, представив, какой прием может оказать ему скарлет. «Мяу!» – отозвался Гаммер из своей переноски на заднем сиденье. Освобождение из пластиковых колодок можно было описать одним словом – экстаз. Выпущенный из переноски, в которой он путешествовал в клинику к Петти обратно, Гомер, не раздумывая, метнулся в гостиную. Там он просто обрушился всей спиной на коврик и принялся кататься сбоку бок. Можно себе представить, как его восхищала возможность двигаться в недопустимых до этого пределах. Скарлетт и Вашти вошли в гостиную с известной долей опаски. Отчасти кошки ожидали очередного изгнания в спальню, отчасти испытывали понятную подозрительность к незнакомцу. Гомер, который все еще катался спиной по ковру, при появлении дам вскочил и сел в положение смирно. «Я всегда считала его маленьким. Ему-то и было всего ничего от силы шесть недель отроду». Но когда скарлет и Вашти окружили его с двух сторон, он и вовсе показался мне карликом среди великанов. Затаив дыхание, я наблюдала за важным ритуалом. Кошки по очереди обнюхивали Гомера, подаваясь назад и прищуриваясь всякий раз, когда он пытался совершить встречную попытку. Когда же он выбросил вперед шаловливую лапку, Кошек словно пружиной отбросила на безопасное расстояние. А Скарлетт тут же отвесила ему подзатыльник, который означал «Во время смотра никаких вольностей она не позволит». Гомер отдернул лапку. Он даже вроде бы втянул голову в плечи напрягся, но остался, однако, сидеть, как сидел. Вашти еще раз обнюхала его и стала нежно вылизывать за ушком. Этот ее жест меня весьма обнадежил, как видимо и Гмера. Он вновь поднял голову и даже попытался обнюхать нос самой Вашти, а лапкой дотянуться и потрогать ее мордочку. Испугавшись прикосновения, Вашти отпрянула с изумлением озирая Гаммера с недосягаемого для его лапок расстояния. Тем временем скарлет решила, что с нее хватит, медленно, словно нехотя, направилась прочь, приглашая за собой вашти. Какую-то секунду Гомер колебался, а затем поковылял следом. Заметив это, Скарлетт ускорила шаг, удаляясь в опочивальню и как бы тем самым намекая, что присутствие там Гомера излишне, если вообще уместно. «Ничего, вот попривыкните друг к другу», произнесла я с уверенностью куда больше, чем подсказывало мне внутреннее чувство. «Уж это вряд ли», — всем своим видом выражала Скарлетт в подтверждение моих догадок, переходя с шага на бег. Меня, бывает, спрашивают, а знают ли Скарлетт и Вашти, что Гомер слеп. Мне думается, слепота — понятие слишком абстрактное для кошачьего ума. Обычно я отвечаю так «Похоже, Скарлетт и Вашти довольно быстро догадались, что Гаммер не такой, как они, в чем-то неловок, где-то груб». Словом, если это и кот, то не слишком удачный. Но затем они стали принимать его таким, как есть. Со стороны я замечала их смятение, когда расшалившийся котенок, влетая с разгона на высоту кушетки, буквально сваливался к кому-то из них на голову. Этим он вырывал кошек из дремоты и, пугаясь, сам шарахался назад. Неужели сразу не мог заметить, что спальное место уже занято? Разбуженные этим варварским способом, «Вашти и Скарлет недовольно морщились и бросали на меня косые взгляды. Что с ним, с этим новым парнем?» Кроме того, Гомер был склонен куда к более жестоким играм, чем привыкли они. Взять хотя бы их излюбленную забаву, которую обычно затевала Скарлет, втягивая в нее азартную вашти. «Происходило это так» получив момент, когда Вашти была к ней спиной или попросту отвлеклась, Скарлетт вдруг прыгала на нее. При этом она норовила съездить подруге передней лапой по уху разок-другой, а то и третий. При этом, распуская лапы, она никогда не выпускала коготков — одно из главных условий игры. Вашти в долгу не оставалось и вскоре обе кошечки оказывались втянуты в то, что у боксеров называется «обмен ударами». Так продолжалось, пока скарлет не решала, что Вашти, пожалуй, нанесла ей на одну оплеуху больше, чем позволял дух игры. Решив это, скарлет поджимала уши и выгибала спину. Тем самым она объявляла игру законченной после чего противницы, как ни в чем не бывало, расходились по разным направлениям. Гомер был мальчиком, и девчачьи нежные забавы не отвечали его натуре. В нем жила жажда великих сражений, где в драме не на жизнь, а на смерть, яростный натиск порой торжествует над ничтожеством проигрышных шансов. Так что в Гомеровом понимании игры такому приему, как съездил по уху и убежал, даже места не находилось. Настоящей игрой считалось не просто запрыгнуть на спину Скарлетт или Вашти, а завалить их. Несмотря на превосходящие силы и сопротивление, котенок стремился пришпирить их к полу до жалобного писка. С этой целью в ход шли и зубы, и котенок. Когти, которые запускались везде, куда удавалось достать. Однако он вовсе не хотел их как-то обидеть. Если слышал визг, издаваемые жертвы от боли или злости, он тут же смущенно отступал. Но сам-то котенок знал, все, на что он не мог наложить лапку, могло навсегда исчезнуть в черной пустоте небытия. Гомер мысли не допускал, что любая игрушка, будь то резиновая пищалка или живая кошка, может вновь возникнуть из ниоткуда, если выпустить ее из лап. Когда я болтала перед ним ниточкой с фантиком, то вместо того, чтобы ловить фантик, забава никогда не надоедающая ни Скарлетт, ни Вашти, учуя в движении нити, он тут же норовил вцепиться мне в руку. Когтей Гомер не жалел, упреждая исчезновение руки вместе с Фантиком. Тот же рефлекс срабатывал и в его захватническом отношении к общим кошачьим игрушкам. Если, скажем, Скарлетт и Вашти катали между собой бумажный шарик, Гомер, улучив момент, бросался на него и пускал в ход когти. Он не мог позволить шарику укатиться в невидимую даль. Скарлетт и Вашти неизбежно покидали игровое поле, ибо не видели смысла развлекаться без инвентаря. Гаммер оставался гонять шарик в одиночестве. Из-за внезапного исчезновения других игроков на его мордочке застывало недоуменное выражение. «Как? Неужели никто больше не хочет повеселиться?» В общем, коготки он использовал по полной, не щадя шкурки других кошек. Правда, Гаммер делал это без умысла по своей природе. Не один час потратила я на то, чтобы отучить его от привычки выпускать когти, играя с ним сама и отдергивая грозным нельзя. Как только когти появлялись, я всякий раз прекращала игру и даже добилась кое-каких успехов. Но помимо меня существовали еще Вашти и Скарлетт, на которых эти успехи пока не распространялись. Но что больше всего поражало Скарлетт и Вашти, почти пять и 4 кило соответственно, так это настойчивость, с какой он неустанно выслеживал их. Да скажем прямо, он охотился. Если бы котенок хоть мельком увидел, насколько они крупнее него самого, возможно, это отбило бы всякое желание. Однако оценить их размер Гомер не мог. Более того, не исключено, что он и вовсе не имел понятия о сравнительных величинах. По своему возрасту, всего шесть недель, он и ходил-то пока в перевалочку. Но в глубинах подсознания видел себя одним из племени больших котов, то ли пантерой, то ли горным барсом. Впрочем, каким бы великим охотником он себя не воображал, его охотничьи потуги вряд ли производили должное впечатление на окружающих. Взять ту же Вашти. Считая ее добычей, он всегда мог запросто запрыгнуть к ней на спину. Вашти долгие часы приходилось повиноваться прихотям Скарлетт, так что она вполне усвоила философию стоического непротивления неизбежному злу. Как бы котенок не трепал ее за холку, издали он выглядел как маленький черный булыжник на хребте Белой горы. Гомер пытался принудить ее либо к сопротивлению, либо к писку о пощаде, но Вашти терпеливо сносила его возню. Лишь иногда она бросала на меня безропотный взгляд. «И где же гуманное обращение с животными?» Скарлетт, напротив, не давала себя в обиду, и Гомер получал настоящий отпор. Для него она стала кем-то вроде Моби Дика, белого кита, его личной извечной немезидой. В какой-то сказке наградой главному герою в конце долгого пути по радуге-дуге был горшок с золотом. Гамар, похоже, был готов преодолеть не меньший путь, если бы наградой на том конце «Радуги» стала безоговорочная капитуляция Скарлетт. Если желание и воли ему было не занимать, то выбранная тактика никак не отвечала стратегической цели. Заложенное инстинктом умения Гомера бесшумно подкрадываться к добыче вплоть до последнего решительного броска сводилась на нет обстоятельствам, о котором он даже не подозревал. Подобраться к намеченной жертве сзади у него никак не получалось. Так что с ее стороны все его ухищрения выглядели как попытки подобраться к ней с полковым оркестром в авангарде. Наблюдение за тем, как Гомер предпринимал очередную попытку налета на Скарлетт, можно было сравнить с просмотром уже известной тебе театральной драмы. Угадать, когда он приступит к охоте, не составляло большого труда. Сигналом к тому был внезапный наклон головы, когда на другом конце комнаты он улавливал легкий шорох, выдававший присутствие Скарлетт. Котенок припадал к земле и на несколько шажков пододвигался в ее сторону. Затем замирал на месте. Потом снова полуползком делал три 4 шага вперед и вновь замирал. Еще несколько шажков, еще остановка. Так он потихонечку подбирался к Скарлетт по всем правилам кошачьего охотничьего искусства, совершая только одну оплошность — К противнику он подступал в лоб. Можно было почти физически услышать, как Скарлетт испускает громкий вздох, закатывая глаза. «Как? Опять?» Выражение, неизбежно появлявшееся на ее мордочке, можно было описать двумя словами. «Недоуменное презрение». Она как будто воочию наблюдала только что открытый новый биологический подвид идиота. Кошка брала паузу, поджидая, пока он подползет на расстояние броска и выгнет спинку в предвкушении близкого мига торжества. И с выражением брезгливости, граничившей со скукой, вытягивала вперед лапу и отвешивала несколько быстрых тумаков. Со всей болезненной очевидностью Скарлетт давала понять, что обманный маневр Гомера не более чем самообман. Котенок принимал потерянный вид. «Да что ж такое? Опять не получилось!» А Скарлетт, сохраняя невозмутимое достоинство, удалялась в другую комнату, красноречиво покачивая хвостом. «Ну сколько можно? Без конца одно и то же!» В результате Гаммер отчаялся захватить Скарлетт, подползая к ней по-пластунски. Он решил подловить ее на лету. Как-то в полдень я наблюдала такую сцену. Мимо мелькнула размытая серая тень, за которой, насколько позволяли маленькие лапки, изо всех сил топотал Гаммар. При виде того, как 200 граммовый котенок преследует взрослую пяти килограммовую кошку, трудно было удержаться от смеха. Вот я и не удержалась. Одним махом Скарлетт взлетела на кухонную стойку. С безопасной высоты она с комфортом глядела, как Гомер рыскает вдоль препятствия, пытаясь определить его размеры. Надо же ему было добраться до внезапно улизнувшей добычи. Достать ее Гомеру так и не удалось. Хотя, надо признать, он был к этому близок, причем не раз. Время от времени я натыкалась на взъерошенную Скарлетт, которая гневно мастилась на спинке дивана или кофейном столике. В нескольких футах от нее на корточках восседал Гомер с колоком серой шерсти в зубах. — Уж не гонялся ли ты, Гомер, за бедный Скарлетт? — вопрошала я его сурово. Невинно потупившись, Гомер оборачивался в мою сторону и, не подозревая, что улика на лицо изображал недоумение. «Скарлетт? Сдается мне, давненько она сюда не заходила». Бедной, конечно, была не столько Скарлетт, сколько сам Гомер. У него и в мыслях не было причинить кому-то вред. Он был котенком и хотел играть. Он был слеп и хотел, чтобы те, кто с ним играет, не исчезали в никуда. Почему этого не понимали ни Скарлетт, ни Вашти? Сколько раз я находила Гомера в одиночестве, когда ему оставалось только мотать головой. Он отчаянно пытался уловить хоть малейший отзвук присутствия кошек. И если его окружало глухое молчание, он издавал безответное, жалобное «мяу». Так заблудший путник кричит свою ау среди пустоши. «Эй, есть кто живой? Отзовитесь!» «Если бы ты не буянил, а вел себя как джентльмен, с тобой играли бы подольше», — выговаривала я ему. Заслышав нотку жалости в моем голосе, он тут же принимался ластиться, неуклюже тыкаясь головой. «Почему они не любят меня, мамуля?» Но мой призыв вести себя, как подобает джентльмену, так и не был услышан. Зато надо отдать должное Скарлетт. На правах старшей, или, вернее, большой сестры, всеведущей и всемогущей, она оказала на Гомера неожиданно благотворное влияние. Так развивались его природные наклонности к лазанью и прыжкам до возможных пределов, лишь бы не отстать от неё. Если Скарлетт, что есть духу, взлетала на почти двухметровую кошачью башню, то Гомеру оставалось только карабкаться туда же, чтобы ее не упустить. Если Скарлетт могла запрыгнуть на тумбочку или стол, то почему бы и Гомеру не проделать то же самое? Пусть не одним прыжком, а лазаньем, но свои вершины он стал покорять одну за другой. Во многом Гаммер напоминал обычного младшего брата, который вечно увязывается за теми, кому и без него хорошо. Им хочется играть друг с другом. Малыш для них в лучшем случае досадное недоразумение. Эдакий хвостик, что тянется следом, как бы ты ни пытался от него отвязаться. Но вот для хвостика тянуться за старшими отнюдь не означает приставать. Он-то хочет делать, как они, то, чему сам не научился бы еще долго-предолго». Неудивительно, что, когда меня не было дома, Гаммер стремился держаться поближе к Скарлетт. Если задремать, свернувшись калачиком, со мною рядом по какой-то причине не удавалось, альтернативой оказывалась опять-таки Скарлетт. Видимо, для себя он определил, что главный, после меня, разумеется, Была именно она, даже несмотря на свой несносный характер, а может и благодаря ему. Так что в те минуты, когда на него не нападал охотничий азарт, во что бы то ни стало закогтить Скарлетт, он, как это ни удивительно, выказывал ей полное почтение. «В чем безопасность? В количестве не так ли?» Казалось, размышлял он про себя, устраиваясь клубочком где-нибудь подле Скарлетт. Непременно клубочком, ведь при ней он никогда не позволял себе ни вытягиваться в струнку, ни спать на боку, ни просто лежать кверху лапками. Хотя дистанция всегда была достаточной. Так можно было с одной стороны чувствовать себя под ее защитой, а с другой — проявлять известное уважение. Скарлетт обыкновенно открывала один глаз, как бы оценивая эту дистанцию. Затем удовлетворенно откидывалась назад и погружалась в дрему. «Знай свое место, парень», — говорил ее взгляд.